примечание Арнольд и Лерну Гейнлинкс, 1624-1669 годы, фламандский философ-метафизик. Наибольшую известность получила предложенная им теория окказионализма, изложенная в его этике, первую часть, которую он успел опубликовать при жизни. Две последующие вышли посмертно. Истоком этой теории послужила невозможность объяснить взаимодействие души и тела с позиции картезианского дуализма. Гейнлинкс утверждал, что дух и тело человека ведут совершенно независимое существование. Ни дух прямо не воздействует на тело его движения, ни тело на дух. Согласно краеугольному положению учения Гейнлинкса, Ничто не есть причина того, о чем ему неведомо, как оно сотворено. То, что выглядит телесной причиной мысли или волевого акта, является, следовательно, лишь поводом для истинной действующей причины, которой может быть только Бог. Старика умершего молодым — пример типичного беккетовского оксюморона, вместе с тем отражающего преждевременную кончину Гейнлингса — умершего в возрасте сорока четырех лет во время эпидемии чумы в Лейдене. На черном корабле Улиса черный, соответствующий цвету древних судов, используется как постоянный эпитет в Илеаде и в Одисее для обозначения цвета кораблей. Конец примечания Это великая свобода для того, у кого не душа первопроходца. И на корме, склонившись над волнами, опечаленно на веселый раб, я взираю на горделивую и бесполезную борозду, что, не удаляя меня, ни от какой родины не несет меня навстречу никакому кораблекрушению. Порядочно времени, стало быть, прошло у Лаус, порядочно времени что-то неопределенное, может быть, несколько месяцев, может быть, год. Знаю, что в день, когда я ушел, опять сделалось жарко, но это ничего не значило в моих краях, где, кажется, становилось жарко или холодно, или просто тепло хоть в какое время года, и где дни не катились по наклонной плоскости. Нет, никак не по наклонной. Может быть, это изменилось с тех пор. Я знаю, стало быть, только что погода, когда я пришел, стояла почти такая же, как когда я уходил. в той мере, в какой был в состоянии судить о том, какая стоит погода. И я так много времени проводил на воздухе при любой погоде, что довольно неплохо отличало одно от другой. Мое тело отличало и даже, кажется, имело предпочтение. Полагаю, я занимал несколько комнат, одно с другой или перемен не знаю. В голове у меня сохранилось несколько окон, в этом я уверен, но, может быть, Это было всегда одно и то же, по-разному открытое движения Вселенной. Дом не перемещался, вот что я, может быть, хочу сказать, говоря о разных комнатах. Сад и дом были неподвижны, благодаря не знаю какому компенсационному механизму. И я пока оставался спокоен, что я делал большую часть времени, я тоже был неподвижен, а когда я передвигался, происходило это с чрезвычайной медлительностью, точно в клетке, вне времени, как говорится на школьном жаргоне, и, понятно, также и пространство. Потому быть вне одного, не будучи вне другого, было под силу тем, кто помудрее меня, не отличавшегося мудростью, скорее дурни Но я могу ошибаться и глубоко, и разные окна, которые я открывал у меня в голове, когда я обращался к этому периоду, возможно, на самом деле существовали. И, возможно, существуют и иные, несмотря на то, что меня там нет, я хочу сказать, занятого их разглядыванием, открыванием их или закрыванием, или забившегося в какой-то угол и оттуда изумляющегося предметом, заключенным в их раме. Но я не стану распространяться об этом эпизоде, ничтожном в общем и целом по своей краткости и столь бедным в своей субстанции. потому как я не помогал ни по дому, ни в саду, и не знал работ, которые там шли днем и ночью, и шум, который достигал меня. Шум глухой, а порой и резкий, а потом часто шум силы перемешиваемого воздуха, как мне казалось, который, может быть, был просто со шумом пламени. Я предпочитал сад дому, судя по долгим часам, что я там проводил, потому как я проводил там большую часть дня и ночи, будь то в хорошую погоду или в непогоду. Там беспрестанно суетились какие-то люди, занятые не знаю, какими делами. Потому к сад день это дня на вид оставалось все такой же, есть не считать ничтожных изменений, вызванных привычным циклом рождения жизни и смерти. И вот среди этих людей я носился, будто мертвый лист на рессорах, лежу, укладывался на землю, и тогда неосторожно осторожно перешагивали через меня, клумба с бесценными цветами да невероятно так надрывались за тем что помешать изменению облика сада мой велосипед снова исчез несколько раз мне приходилось желание его отыскать чтобы снова увидеть его и составить более точное представление его состояния или немножко прокатиться на нем полей и дорожкам соединяющим различные части сада Но вместо того, чтобы удовлетворить это желание, я удовольствовал с его рассмотрением, осмелюсь сказать, рассмотрением того, как мало-помалу оно съеживалось, пока кончать не исчезло, как знаменитая шагреневая кожа, так гораздо быстрее. Потому как при наличии желаний имеется, кажется, два способа поведения — активный и пассивный, хотя оба дают одинаковый результат — Я отдал предпочтение второму, вероятно, вопрос темперамента. Сад был окружен высокую стеной, утыканный поверху кусками стекла в форме плавников. Но ведь вот что как бы и неожиданное, в ней была сделана решетчатая калитка, открывавшая свободный выход на улицу, так как не запиралась на ключ, в чем был почти что уверен, поскольку не раз без малейшего затруднения открывал и закрывал ее как днем, так и ночью. и видел что кроме меня и другие проходили через нее в обоих направлениях я высовывал за нее нос потом быстренько возвращался назад и еще замечу я никогда не видел поблизости от нее женщин и под поблизости я понимаю не только сад как играет над должен бы но также и дом но единственный лишь мужчин за исключением лаус разумеется То, что я видел и чего я не видел, ничего, очевидно, особенно не значит. Я, тем не менее, о том сообщаю. Лаус я видел мало, она почти не показывалась мне, может быть, из осторожности, боясь меня спугнуть. Но, полагаю, она за мной нередко подсматривала, прячась за кустами или за навесками, или притаившись в глубине комнаты первого этажа, может быть, с помощью бинокля. Потому как... Разве не сказала она, что более всего желала меня видеть, сколь в любом передвижении, столь равно и в недвижности покоя? А чтобы хорошо видеть, была необходима замочная скважина, маленький просвет в листве, все, что не позволяет тебя обнаружить, и в то же время за один раз открывает лишь некоторые детали объекта. Нет? Да, она меня обследовала пять за пятью, и без сомнения, вплоть до интимных мгновений, когда я укладывался... когда я спал, когда вставал, а укладывался я утром. Потому к в этом отношении я остался верен моей привычке спать, когда я спал по утрам. Потому как мне случалось вовсе не спать, по нескольку дней не испытывая того ни малейшего неудобства. Потому как мое бодрствование было своего рода сном. И я не всегда спал в одном и том же месте, а спал то в саду, а он был большой, то в доме, он тоже был большой, поесть непросторно, необычайно. И вот эта неопределенность относительно как часов, так и мест моего сна должна была, как я воображаю, наполнять Лаус радостью и позволять ей проводить время самым приятным образом. Но бесполезно делать упор на этот период моей жизни. Называя это моей жизнью, я в конечном счете уверую в это. Вот принцип рекламы — этот период моей жизни. Он наводит меня на мысли, когда я о размышляю, о воздухе в отбородной трубе. Прибавлю лишь, стало бы что эта женщина продолжала понемногу меня отравлять, добавляя не знаю какие токсические вещества, то ли в то, что она давала мне пить, то ли в то, что давала есть, а может в то и другое, или же в один день в одно, а в другое другое. Я выдвинул тем самым серьезные обвинения, и я не сделал этого необдуманно, и сделал беззлобно, Да, я беззлобно обвиняю ее в том, что она добавляла мне в пищу вредные, безвкусные порошки и жидкости. Впрочем, какой бы у них ни был вкус, это дело бы не меняло. Я бы все так же точно уплетал все за милую душу. Знаменитый запашок миндаля, к примеру, ему бы не отбить у меня аппетита. Мой аппетит. Поговорим немножко о нем. Это что-то необыкновенное, мой аппетит. Он был у меня очень плохой, я ел, как птичка, Но то немногое, ж я съедал, я поглощал с жадностью, которую скорее приписывают обжорам, и напрасно, потому что к обжору вообще едят медленно и методично, что вытекает с моего понятия обжоры. Тогда кьян набрасывался на мое единственное блюдо, расправлялся с половиной или четвертью его, заглотив два приема, как хищная рыба. Я хочу сказать, не жуя, чем мне было жевать, потом с отвращением отдвигал его прочего. могли бы сказать, что ел для того, чтобы жить. Подобным же образом я выхлебывал 5-6 кружек пива подряд, потом неделю ничего не пил.